ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ На рынке дети чудесно провели время. Каждая минута была наполнена весельем и радостью. Кругом стоял шум и смех. Велись оживленные разговоры. Покупатели и продавцы обменивались шутками, стараясь перещеголять друг друга в остроумии. А как интересно было наблюдать за животными и птицами. Они нашли сестру миссис Джоли, и та заставила их взять в подарок по большому коричневому яичку и кусочку домашнего масла к завтраку. Бетси была просто счастлива. Такие неожиданные подарки она всегда любила больше, тех, которые ждешь заранее. «О, спасибо!» — воскликнула она. «Вы такая добрая! В точности, как миссис Джоли! Она дарит нам конфеты. А ваша фамилия тоже Джоли?» «Нет, меня зовут Миссис Бан. Звучит, как сдобная булочка. Ответила сестра миссис Джоли, и Бетси чуть не сказала. «Вам так подходит эта фамилия?» Но вовремя прикусила язык, потому что миссис Бан точно соответствовала своей фамилии. Была большой, мягкой, теплой, с глазами, как ягодки черной смородины. Пойдем поищем Фати. Пусть придет сюда. Посмотрит, какой замечательный рынок, сказала Бетси. Мне жалко его. Он там один. Переживает. «Мы запутались в этом деле, и я не верю, что Фати может нас распутать». «А вон и наша художница, смотрите», — сказал Пип. Действительно, посреди рынка стояла девушка и быстрыми движениями руки в упоении рисовала все, что видела — животных, птиц, людей. Ребята подошли посмотреть, и им... Очень понравились ее зарисовки. Потом Бетси пошла искать Фати. Он сидел на уличной скамейке, погруженный в свои мысли. Бетси посмотрела на него с восхищением. Она уже видела его взрослым, умным, раскрывающим такие глубокие тайны, какие не под силу никому другому. Когда она подошла поближе, он от неожиданности вскочил. Ах, Фати, прости. Я тебя испугала? Сходи обязательно на рынок. Это так интересно. Ну пойдем. Я еще не додумал все до конца. Давай, сядь рядом. Послушай. Может, пока я буду вводить тебя в курс дела. Какие-то вещи прояснятся для меня самого. Бетти пришла в восторг. Конечно, Фати, пожалуйста, говори. Я буду внимательно слушать. Не пророню ни слова. Да нет, ты можешь тоже говорить. Я считаю тебя очень проницательной девочкой. Никогда не забуду, как ты догадалась, про разносчика телеграм. И только потому, с каким обожанием смотрел на меня Бастер. При упоминании своего имени Бастер поднял на них глаза. Настроение у него было плохое. Его все еще держали на поводке. А ему ужасно хотелось помчаться на рынок, откуда доносились такие восхитительные запахи. В слабой надежде он легонько повелял хвостом. «Бастер, по-моему, тоже размышляет», — заметила Бетси. Фати на ее слова не обратил никакого внимания. Погруженный в свои мысли, он глядел в пространство. Бетси решила не мешать ему думать. «Когда захочет, тогда и заговорит с ней». От нечего делать она стала пробовать крутить носом, как это делал хмурый сосед Фати. Бастер с любопытством наблюдал за этим процессом. Неожиданно на нее обратил внимание и Фати. «Что с твоим носом?» — спросил он. «Ничего, я просто пытаюсь крутить носом, как тут мужчина», — сказала Бетси и попросила. «Ну, говори со мной, Фати, как ты хотел». «Так вот». Я пытаюсь определить, что нам надо сделать в первую очередь. Какое решение будет наилучшим? Нам известно, что в течение нескольких недель по понедельникам кто-то опускал здесь в Шипсейле письма, успевая до 11.45. И каждая из этих писем приходила к кому-нибудь в Питерсвуде. «Так, теперь, если ты помнишь, я говорил, что это делает, скорее всего, человек, который живет в Питерсвуде и не только знает тех людей, кому пишет, но и обладает кое-какими сведениями об их прошлой жизни или об их делах». «Все правильно», — сказала Бетси. «Мы исходили из того, что, возможно, автор писем садится в автобус и, выйдя из него в шипсейле, бросает письмо в ящик», — продолжал Фати. «Поэтому мы сели в тот же автобус и не нашли ни одного человека, кого можно было всерьез заподозрить». «Теперь обрати внимание». Все пассажиры автобуса были включены в наш список подозреваемых. Но ни один из них не опустил письмо в ящик. «Ты хочешь сказать, что и пошли прочь, и викарий тоже были в том списке?» С удивлением спросила Бетси. «Я записал всех до единого». Твердо сказал Фати. «Мы можем запросто их вычеркнуть, если сочтем нужным, но включить надо было всех». «В таком случае, я думаю, пошли прочь. Всех нас включил в свой лист», неожиданно сказала Бетси. «Он и в автобусе оказался по той же причине, что и мы. Посмотреть на пассажиров и узнать, Кто опустит письмо? Фати с изумлением уставился на девочку. А потом вдруг разразился таким громким смехом, что Бетти даже оторопела. Я, наверное, сказала что-то смешное. Ха-ха-ха! Да нет, Бетти! Но ты помнишь, кто из пассажиров все таки бросил письмо в ящик? Хитро улыбаясь, спросил Фати. Никто не бросал, сказала Бетси. Хотя... Постой. Ну, конечно, ты! <говорит> Именно, я! И это заставит старика Гуна до... Долго чесать в голове, соображая, почему изо всех его драгоценных подозреваемых только один отправил письмо. И этот один был его любимый негодяй Фредерик Троттевилл. Бетси теперь тоже хохотала. Ой, не могу! Но, Фати, никому и в голову не придет подозревать, Тебя, чтобы ты мог писать такие ужасные письма. Гуну придет. Если будет хоть какая-то тень подозрения, он тут же поверит, что я украл бриллианты из королевской короны. Он так плохо обо мне думает, что считает меня способным на все. Представляю, в каком он сейчас состоянии. Кто же получит завтра очередное письмо? А его никто не получит, сказала Бетси. Потому что никто его не отправил. Первый понедельник за шесть недель без письма. Интересно, почему? Мне тоже, сказал Фати. Но если оно все-таки придет. Это будет означать, что автор живет в Шипсейле и успел опустить письмо до прихода нашего автобуса. И тогда мы завязли напрочь. Не можем же мы уследить за всеми жителями Шипсейла, кто отправляет письма. А что, если этот человек просто не смог сегодня поехать в Шипсейл? Мало ли что случилось. «Хорошая мысль!» — сказал Фати. «Тогда нам надо спросить кондуктора автобуса. Кого из постоянных пассажиров, отправляющихся по понедельникам в Шипсейл, на этот раз в утреннем рейсе не было? Проведем расследование по каждому из них. Выясним». Что они имеют против Глэдис и других? «А каким автобусом мы поедем назад?» Спросила Бетси. «Я так хочу остаться здесь подольше. Тебе очень понравится рынок, Фати. Правда, мы не взяли с собой ничего поесть?» «Можно перекусить. Вон в той ловчонке. Смотри, что написано. легкий ленч». «Наверное, это яйца, хлеб с маслом и кекс. Как тебе? Подходит?» «Мне даже очень!» — обрадовалась Бетси. «У тебя всегда хорошие идеи!» «А мама не будет волноваться, если мы задержимся?» «Я обзвоню всех мам!» — сказал Фати, который любил подобные ситуации. Какой он взрослый! С восхищением думала Бетси. Все решает сам. И у него, по-видимому, всегда есть деньги. Он может за все заплатить. Фати вошел в здание почты и направился к телефонной будке. Позвонив по трем номерам, он быстро вернулся. Все в порядке, сказал он. Я позвонил твоей маме, родителям Лари и своей маме. Все сказали, оставайтесь, хоть отдохнем немного от вас. Они так не сказали. Возмутилась Бетси, которая не могла себе даже представить, чтобы ее мамочка произнесла нечто подобное. Но не такими точно словами. Улыбнулся Фати. Но я понял, что они не очень переживают, а пожалуй, даже рады, избавились от нас на целый день. Моей маме, например, я уверен, не очень понравилась наша новая игра. Еще бы, сказала Бетти, вспомнив, весь тут шум, гам, грохот и вопли, которыми сопровождалась новая игра, придуманная Фати. А теперь давай пойдем скажем всем остальным, что можно остаться здесь на ленч. Представляю, какой будет восторг! Восторгу не было конца. Ну, старина, ну и молодец! Вот это подарок! Провести целый день, да еще такой день, среди этих добрых людей, среди их куровец и прочей живности. А который час? Спросил вдруг Ларри. Что-то есть захотелось. «Без четверти час», — сказал Фати. «Вношу предложение пойти закусить. Тут вот есть одно прелестное местечко, что-то среднее между молочной и кондитерской». Местечко было действительно прелестное, сияло безукоризненной чистотой и дышало домашним уютом. Полная женщина в белоснежном фартуке, выйдя из-за прилавка, приветливо им улыбнулась. «Да, конечно, она сварит каждому по два яичка, даст хлеба с маслом, сливок и, если захотят, варенья из крыжовника собственного изготовления. Она только что испекла булочки, может подать и их, если будет угодно». Именно то, что я больше всего и люблю. Воскликнула Бетси, когда на столе появились яички коричневые, гладкие и теплые. Я люблю все это гораздо больше, чем мясо. А тут еще и клубничный джем. Как вкусно! Я подумала, что после яичек... «Вы захотите положить немного джема на бутерброды с маслом?» Улыбнулась Толстушка. «Клубника из собственного сада». «Я считаю», — сказала Бетти, разбивая яйцо ложкой, «что ничего на свете нет приятнее, чем иметь своих кур и уток, выращивать свои собственные фрукты и овощи, «Самой варить варенье, джемы, делать соки и маринады. Когда я вырасту, не пойду работать ни в какой офис. Не хочу писать разные скучные письма и все такое. У меня будет свой маленький домик, свои птицы, животные и всякая вкуснятина на столе». «В таком случае, — сказал Ларри, — я приду к тебе жить, особенно если будешь варить «Такой же вкусный джем, как этот!» «И я приду!» В один голос сказали Фати и Пип. «Ах, как было бы замечательно, если бы мы могли жить все вместе, есть такие вкусные вещи, раскрывать всякие тайны, и чтобы было так всю жизнь!» Горячо откликнулась на их слова Бетси. Все расхохотались. Бетти всегда воспринимала всерьез все, что они говорили. «Не могу сказать, чтобы в раскрытии этой тайны мы продвинулись хоть на один шаг». Переменил тему Фати и принялся за второе яйцо. «Ну что, дружище?» — сказал он, обращаясь к Бастеру. «Есть хочешь?» «Вот сейчас мы закончим». И ты получишь свою долю. Потерпи немного. Фати расплатился с улыбчивой хозяйкой за всех. У остальных просто не хватило денег покрыть свою долю. «Мы отдадим тебе, когда вернемся домой», — сказал Лари. «Вытащим из своих копилок». «Договорились», — сказал Фати. «А теперь идемте-ка посмотрим на закрытие рынка». «Заодно узнаем, когда отходит наш автобус». На рынке они с большим интересом наблюдали, как торговцы упаковывали непроданный товар, увозили купленную и проданную живность, болтали, смеялись, хлопали друг друга по спине. Миссис Джоли была еще там, беседовала со своей сестрой. Увидев ребят, она окликнула их. «Не опоздайте на свой автобус!» Осталось только два на сегодня, а второй уходит слишком поздно для вас. «Ах ты, Господи! Мы же забыли посмотреть расписание!» Встревожился Фати и бросился к висящей на рынке таблице. «Осталось всего три минуты! Бежим-бегом, а то опоздаем!» Они успели сесть в автобус за полминуты до отхода. Глубокому разочарованию Фати и водитель и кондуктор были другие. Очевидно, утренние и вечерние автобусы обслуживались разными людьми. Опять пшик, сказал Фати, садясь на переднее сиденье. Надо честно признать, день прошел даром. О, Фати, как ты можешь так говорить? Воскликнула Дейзи, которой каждая минута прошедшего дня доставила огромную радость. «Наоборот, самый прекрасный день в эти каникулы!» «Не хочу спорить», — сказал Фати. «Но если вы помните, мы приехали сюда, чтобы попытаться продвинуться вперед в нашем таинственном деле. А все, что мы сделали, это провели прекрасное время». «Мы ведь ничего не нашли! Ничего!» «Замечательный день для пятерых ребятишек, но совсем никудышный для пятерых тайноискателей, не считая собаки».